Сотрудник с массой или свинство по профессиональной линии. Рассказ, фотография. Дунька прилетела, как буря. «Товарища Пешкове!» — выладунька, шныряя глазами. «Где же он, товарищ?» Басистый кашель раздался с крыльца, и товарищ Пешков, подтягивая пояс на кальсонах, предстал перед Дунькой. «Чего ты орешь, как скаженная?» — спросил он, зевая. «Клечут вас!» — объяснила Дунька. «Идите скорее, ждуть!» «Которые ждуть?» Беспокойно осведомился Пешков. «Собрание! Народу собрамшись, видимо-невидимо!» товарищи Пешков плюнул с крыльца. путь черт! Я думал, что приду сейчас, скажи!» «Чай-то пить будешь?» Спросила супруга. «Да не до чаю мне!» Забубнила Пешков, надевая штаны. «Масса ждет, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Мне эта масса вот где сидит!» Тут Апишков похлопал себя по шее. «Какого лешего этой массе!» Голос Апишкова напоминал отдаленный гром или телегу на плотине. «Масса! У меня времени нету, делать им нечего!» Апишков застегнул разрез. Придешь ты скоро?» — спросила супруга. час!» — отозвался Апишков, стуча сапогами по крыльцу. «Я там прохлаждаться не буду с этой массой!» И скрылся. В зале, вместившем массу транспортников третьего околотка первого участка, при появлении товарища Пешкова пролетело дуновение и шепот. «Пришел! Пришел! ПД, Глянь!» Председатель собрания встал навстречу Пешкову и нежно улыбнулся. «Очень приятно!» — сказал он. «Бур-бур-бур!» — загромыхал в ответ Опешковский бас. «Чего?» «Как чего?» — почтительно отозвался председатель. «Доклад ваш!» «Доклад?» изумился Пешков. Кому, кому? Им!» И председатель махнул в сторону потной массы, громоздящейся в рядах. р, -р пара гу, -гу <thumbs uplifting> зашевелилась и высморкалась масса. Кислое выражение разлилось по всему лицу опешкова и даже на куртку сползло. «Ничего не пойму», сказал он кривярод. «Зачем это доклад? Хм. Я доклады делаю ежедневно ПЧ. А чего еще этим?» Председатель густо покраснел, а масса зашевелилась. В задних рядах поднялись головы. Нет уж вы, пожалуйста, забормотал председатель. Пыча само собой, а это, извините за выражение, само собой потрудитесь. Гуру-гуру, заборчала Пешков и сел на стол. Ну ладно. В зале сморкнулись в последний раз. Тише, сказал председатель. Хм, начала Пешков. «Ну, стало быть, че ж тут говорить? Ну, сделано три версты разгонки». В зале молчали, как в гробу. «Ну...» — продолжала Пешков. «Шпал тысячу штук сменили». «Молчание». «Ну...» — продолжала Пешков. «Траву пололи». «Молчание». «Ну...» — продолжала Пешков. «Путь, как его, поднимали». Молчание нарушил тонкий голос. «Ишь, трудно ему докладать» хочешь плачь!» И опять смолкла. «Ну?» — робко спросил председатель. «Что ну?» — спросил Пешков, заметно раздражаясь. «А сколько это стоило, и вообще, извиняюсь, какая продолжительность, как говорится, и прочее, и прочее?» «Я не успел это подготовить», — отозвался Пешков голосом из подземелья. «Тогда, извиняюсь, нужно было предупредить, ведь мы же просили извиняюсь». опешковское терпение лопнуло, и лицо его стало такого цвета, как фуражка начальника станции. «Я!» — заорал Пешков. «Вам не подчиняюсь!» — В зале гробовое. «Ну вас к богу! Надоели вы мне, и разговаривать я с вами больше не желаю!» — бухнула Пешков и, накрывшись шапкой, встал и вышел. Гробовое молчание царило три минуты, потом прорвало. «Вот так клюква!» — пискнул кто-то. «Доложил!» Обидели Пешкова. Вот дексвинство свинство учинил. Что же это стало быть, он плевает на нас? Председатель сидел, как оплеванный и звонил в колокольчик, и чей-то Рапкоровский голос покрыл гул и звон. Вот я ему напишу в гудок, там ему загнут ласки, чтоб на массу не плювал.